«Атакованы?» — спросил Шут, сосредотачиваясь. «Атакованы? Кем? Можно с ними связаться?» «Я не смогла услышать, кто их атаковал», — сказала мамочка. «Все, что я знаю, это то, что от них было получено сообщение. Какой-то голос сказал, что их атакуют. Раздавались мощные помехи, и я не слышала большую часть сказанного». Но подождите, я могу связаться с ними еще раз и сообщить вам результат. Я буду готов, сказал Шут. Около его комнаты раздался топот ног. Я считаю, стоит предупредить главный штаб. Я хочу организовать спасательную кампанию. Что до вас, он повернулся к усачу и Бикеру, которые слышали весь разговор. Сержант. «Организуйте спасательную группу как можно скорее. Я дам вам указания сразу же, как только разберусь в ситуации. Бикер, возьми мой бинокль, я собираюсь разглядеть хоть что-нибудь сам». «Да, сэр», — сказали оба практически одновременно. Но Шут уже выбежал в коридор так быстро, как только мог. Подойдя к полке за столом капитана... Бикер извлек бинокль из чехла и покинул помещение вслед за Усачом. В коридоре разнесся сигнал тревоги. Наказавшись снаружи, Бикер увидел, что новость о нападении уже распространилась по лагерю. Группа легионеров стояла на южном краю плаца, многие из них были с оружием и в шлемах. Другие выглядели так, будто их только что подняли с кровати. Заметив их, Хусач направился, раздавая на ходу указания. Шут со своей стороны спешил на небольшую смотровую башенку в центре лагеря, и Бикер побежал за ним так быстро, как это было возможно, не теряя достоинства. К тому моменту, как дворецкий добежал до основания башни, Шут уже был на ее вершине, прикрыв глаза рукой и вглядываясь в пустыню. Бикер покорно повесил бинокль через плечо и стал подниматься по лестнице. Снизу раздавались шум, вибрации, крики, что явно указывало, кто-то поднимается за ним. Сиснув зубы, он закончил подъем и положил протянутую руку шутто бинокль. Глядя на юг, Можно было разглядеть маленькое пыльное облачко. Или это был дым около защитной линии деревьев, но разобрать ничего было нельзя. — Что-нибудь разглядели, капитан? — спросил лейтенант Армстронг, оказавшийся тем, кто поднимался по лестнице вслед за бикером. — Пока ничего, — сказал Шут, выглядывая в бинокль. Плохая видимость в связи с дымкой и пылью. Его прервал коммуникатор. «Шутник слушат», — произнес он, опуская бинокль и прибавляя громкость, чтобы остальные, находившиеся на верхушке башни, тоже слышали. «Я получаю сигнал от поисковой команды», — раздался беспокоенный голос мамочки, лишённый обычной игривости. «Ждите». «Капитан, вы слышите меня?» Протрещалась динамика голос. По механической интонации, свойственной транслятору, Биккер понял. Перед ним Спартак, один из двоих синфинов в роте. Представители этой расы не могли передвигаться наравне с легионерами людьми, вследствие своей природной малоподвижности. Шут, обнаружив это, выдал им планирующие доски, ну, ранее использовавшиеся только детьми в играх, приравняв чужих с людьми. «Отчетливо и громко, Спартак», — произнес Шут. «Как обстановка? Кто-нибудь ранен?» Сквозь сильные помехи Шут слышал едва прорывавшийся голос Спартака. «Нам угрожают только не враждебные существа или...» Шум заглушил слова Спартака. «Не должно быть таких помех на таком малом расстоянии», — пробормотал лейтенант Армстронг. «Если бы не защитная лесополоса и эта пыль, мы бы их даже видели». «Спартак, мы направляемся к вам на подмогу», — сказал Шут, поднося коммуникатор к губам. «Если вы это слышите, держитесь. Не стреляйте без предупреждения. Я отсылаю спасательную команду. Как приняли?» «Капитан!» — донесся голос Синтианина сквозь море помех. «Анфстронг, я возглавлю спасательную команду», — сказал Шут, выключив коммуникатор. «Раз связь не работает...» «Будем обходиться сигналами из ракетницы. Если я выстрелю зеленым патроном, все в порядке. Если огонь будет белым, высылайте автодок. Если красный...» Он замолчал. «Да, сэр», — сказал Армстронг. «А что, если красный?» «Надеюсь, красный не понадобится», — проговорил Шут. «Но если вы его увидите...» Отправляйтесь сюда вместе со всеми. Он опустил бинокль и стал спускаться с башенки, перепрыгивая через две ступеньки.